Глава шестнадцатая Утром в лес меня сопровождал Витольд. Вел себя как-то отстраненно. Я не лезла, мне надо было заниматься делом. Помогает, и то хорошо. Молчали все время. Пришли в лес порталом и ушли тоже. Меня это устроило. Я успела сегодня дойти дальше, чем обычно, найдя две новые полянки и целых три цветка. Во дворе замка нас ждал его величество, нервно дергая хвостом. Эликсир был готов, и я сначала отдала все, что нужно прислуге и взяла с собой то, что нужно сажать. Вылила жидкость в пасть дракону, подождала, когда тот обернется, и повела в сады. Аккуратно вынуть все сорняки, взрыхлить почву. Я указала на ряд деревьев, что были здесь посажены. Сад был старым и заброшенным, но часть деревьев можно было спасти. Поэтому я отметила те, что мертвы, и те, что живы, показала, как обрезать. «Почему это не могут сделать крестьяне?» Левиль даже не скрывал мрачную физиономию. «Разрешу подержать на руках дочь завтра. Ты же вроде скучаешь», — хмыкнула я. Он нахмурился еще больше и молча приступил к делу. Ну, я бы сказала, спустя рукава. «Сорняки не пропускай!» «Один ряд сегодня твой, должен сделать так, чтобы не переделывать». Левиль хоть и делал все с помощью магии, все равно уже сотый раз вытирал лоб от пота. Пока я посадила все, что нужно, дав указания людям на завтра, он обработал весь ряд. Я прошла, проверила и заставила напоследок стереть в щепку старые деревья, присыпать ими посаженные растения, давая им защиту от солнца и испарения воды. «У меня осталось время сделать дела». «И еще, как бы помочь моим министрам? У них выходит срок, вот-вот закончится!» Выглядело его величество уставшим, проработав всего два часа. «Будет!» Хотя я особо время не хотела устанавливать. Да и, в общем-то, провела небольшой эксперимент, результат которого будет виден завтра. «Завтра с утра я еду на ярмарку. Хочешь, присоединяйся. А вот твои подельники пускай приходят работать через день. Работай, непочатый край!» «Когда в саду закончим, надо будет накосить сена, потом из леса собрать больные деревья и наколоть дрова». «Благодарю!» Он поклонился и, открыв портал, ушел. «Он сказал это без издевки?» — уточнила я у стоящего рядом Витольда. Он помогал тоже, не стоял без дела. Сам взял ряд с деревьями и делал то же самое, что и Левиль. «И это странно!» — согласился он. «Обедать?» «Да!» Потом надо будет закончить с травками, но их сегодня немного, и сделать еще эликсир. Завтра выходной. Вам понравится ярмарка? Там столько всего интересного!» Дракон подхватил меня под руку, уводя в замок. Сегодня я извозилась сильно, пришлось купаться и переодеваться. Задержала обед, но мужчины меня терпеливо дождались. «Почему не пообедать без меня?» «Это неправильно. Вы хозяйка дома, просто невежливо». Камилю садил меня за стол. Решила не спорить, просто хотелось есть. И у меня еще остались незавершенные дела. Я хочу завтра не думать о том, что я что-то упустила. Мужчина меня сегодня не беспокоили. От помощи я отказалась сама. После того, как все сделала, решила хоть немного почитать, а то я второй день не беру книгу в руки. Надо все же изучить полученную в наследство и заодно посмотреть составы, которые я хочу сделать в будущем. На ужин я не пошла, отправив служанку сказать, чтобы не ждали, и поела у себя. Сама покормила дочь, искупала ее, решив, что надо как-то компенсировать то время, что она была без меня. Радует одно, скоро я осяду дома. Дела хоть и никуда не денутся, но не займут полдня же. Не терпелось попасть на ярмарку. И, конечно же, я возьму с собой Анечку, пускай посмотрит тоже. Утром встала, как всегда, рано, снова добавила своей магии во флаконы. Мне кажется, это нужно делать, потому что так я ее отдаю понемногу. Значит, она пополняется, и я снова могу добавить магии. Еще я научилась различать, когда уже не надо добавлять ее в эликсиры, а когда еще не хватает. Готовые флакончики я собрала и понесла в холл. Не обнаружив прислугу, поднялась на второй этаж и только тогда смогла заметить ходящего там Камиля. Я едва открыла рот, чтобы позвать его, когда дверь гостевой комнаты открылась, и из нее вышел полуголый Витольд. Я так и замерла с раскрытым ртом. У того было одно полотенце на бедрах. — Камиль, ты обещал что-то попроще из одежды! Черный дракон на ходу укладывал влажные волосы пятерней, зачесывая их и откидывая на спину. Дверь апартаментов Камиля распахнулась сильнее, и он вышел в одних штанах. — Да, на нем сегодня были просто штаны, но кожаные, в обтяжку. — Что может быть проще твоего вечного черного цвета? — хмыкнул он. — Да, но ты нашел это! — обвинил его друг, ткнув в него ладонью. — Я видел, как она смотрела на охрану. Может быть, ей такое нравится? — Она смотрела не на штаны, а на их задницы! — возмутился Черный. — Прекрасно! Чем наши хуже? — невозмутимо ответил Камиль. Рот я уже закрыла, потому что, глядя на их спор, я уже улыбалась и, тихо ступая, спустилась в холл. Попытка привлечения моего внимания им явно удалась. Возможно, все же мне нравится все происходящее. Едва я спустилась, ко мне выскочил управляющий. «Доброе утро, леди Альесия!» — поклонился он. «Доброе. Мне нужен список тех, у кого дети — малыши драконы, и тех драконов, у которых подходит срок оборота». Уже составлен, как только вы дали первый эликсир. Были запросы на его изготовление. Я взял на себя смелость и всех записал, включая сроки. Предусмотрительно. Сколько срочных? Два. Это министры его величества. Детей четверо. Вызвать их? Министров нет, а родителей детей – да. Пока мы завтракаем, я успею выдать эликсир. Плату устанавливать? Ни в коем случае. Я хотела было возмутиться, но к чему? Он, по сути, прав, но с детей плату я брать не собираюсь, а вот два министра раскошелятся, это точно. Дары принимать? Если это не мешки с золотом, то да. Подумала, что отказываться не обязательно, почему бы и нет. Завтрак подавать? Еще раз поклонился он. Что за привычка, как болванчик? Да, в гостиную. Пока я дошла до дверей, меня нагнали драконы, подхватывая под руки с двух сторон. «Доброе утро!» — оглядела я их. Оделись одинаково. Кожаные штаны, белые рубашки и кожаные жилеты. «Доброе утро! Прекрасно выглядите!» Как, впрочем, всегда. В два голоса заявили они. «Спасибо! Вы тоже сегодня отлично выглядите!» Похвалила их за такие старания. Завтрак был очень быстрым. У меня почему-то пропал аппетит. Возможно, сказалось небольшое волнение. Когда мы все же закончили и вышли из гостиной, меня уже ждали. Золотистая туша, лежащая около порога, и пыхтящая недовольна. Также ожидали знакомые супруги и еще одна пара, мужчина и женщина. Поспешила выйти. — Ваше Величество! — склонились они в поклоне. Я поморщилась от этого звания. — Просто леди Альесия! — одернул их Витольд. Каждый флакон на одного ребенка, по капли в день, пока не услышит постась потом капли в неделю, пока не произойдет оборот. Будет заканчиваться эликсир, приходите, дам еще. Отдала четыре флакончика родителям. — Леди Альесия, мы вам так благодарны! — Не за что. Это дети, и они ни в чем не виноваты, — глянула я на его величество. Тот притих и отвернулся. Стыдно, что ли? — Ма! — на крыльцо вынесли дочь. Она тянула ко мне ручки. Я перехватила ее у служанки, прижимая крошку и целуя. Супружеские пары еще раз поклонились мне и один за другим взлетели со двора замка. «Ну что, милая, пойдем смотреть ярмарку?» На этих словах дракон громко и горестно вздохнул. Я достала из кармана еще один пузырек и, подойдя к дракону, вылила тому на язык все до капли. Через минуту на брусчатке стоял левиль. Дочь, с интересом наблюдавшая за превращением папаши, внезапно потянула к нему ручки. «Бери, ну чтобы я тебя все время видела!» отдала ему Анну и посмотрела на него. Хорошо, он не отрывал взгляд от лица малышки. Генетика штука злая. Он сейчас смотрел на свою мини-копию. Он аккуратно держал ее, посадив на руку, и придерживал за спинку. Я оглянулась на мужчин. Может, все же пойдем? Нам через Дворцовую площадь, а там есть специальная портальная арка на ярмарку. Можно и полететь, — предложил Витольд. «Это долго, хочется побыстрее», — поспешила я в сторону прохода. За мной потянулись остальные, включая четырех охранников. Вспомнив сегодняшний разговор с утра, я едва спрятала улыбку. Мужчины, отодвинув охрану за спину, пошли первыми, демонстрируя мне свои ягодицы, туго обтянутые штанами. Ладони зачесались хлопнуть их по этим задницам, да так сильно зачесались, что пришлось вцепиться в подол платья. Что за странные желания? Мы пересекли дворцовую площадь и подошли к необычному сооружению. На лестнице и по небольшому возвышению стояли арки, одна к другой, кругом. Я насчитала двенадцать. И куда они все ведут? В большинство из них входили и выходили люди. В основном это проходы в большие города. В нашем мире их три. Одна ведет на ярмарку. Еще шесть в княжество. Две закрыты, к сожалению, пояснил мне Камиль. А еще две? Мы прошли через одну, в которую входило большинство людей и существ. Одна в мир предков. Она закрылась тысячу лет назад. Последняя ведет на перекресток миров. Туда можно попасть, имея специальный амулет. А дальше я перестала слушать. Мы вышли на огромное поле. Оно было заставлено все палатками, деревянными лавками, загонами с животными, телегами и еще кучей всего. Шум стоял, как отрое трое пчел или двух. Да может и больше. Гудела знатно. Левиль пошел первым. Вернее, впереди него шла охрана и позади нас тоже. Драконы взяли меня под руки и повели сквозь толпу. Ну, в общем, пока ничего особенного я не видела. Все то же самое, что продавалось и в лавках городка, где я жила. А нужны животные для вампиров в деревню? Я остановилась возле загона с ягнятами. Управляющий уже все необходимое купил. Крестьяне все получили. Запас продуктов, семена для посева, скот, коров, коз, овец, птицу. Камиль потянул меня дальше. «Ой, мне нужна обувь!» – воскликнула я, увидев лавку кожевника. «Вам не хватает обуви?» Левиль даже остановился и обернулся посмотреть на меня с удивлением. «Для дома и на выход есть. Нет удобной, чтобы ходить по лесу. Что он там себе придумал?» до тех запасов, что сейчас лежат в гардеробе. Мне хватит с головой на несколько лет». «Тогда нам сюда!» — кивнул он на лавку, что была прямо возле нас. Хотела сказать какую-то гадость, но передумала. Молча зашла в лавку и начала перебирать обувь. Померила пару, выглядящую достаточно хорошо. Сапоги были мягкими, но с плотной подошвой. Затем еще одни. Вроде тоже нормально сели. Но, наверное, надо толще подошву. Это желез, колючки, ветки. «Леди, вас что-то смущает?» Мужчина, сидевший за прилавком, еще и шил одновременно. «Подошва тонковата для леса. Я, с сожалением поставила выбранное на место. Это обувь для степняков. Я же могу нашить еще слой толстой кожи на подошву. Добавить тонкой, но плотной, на носок и пятку. Хотите?» Он с интересом разглядывал нас. «Хочу. Десять серебряных, и через час обе пары будут готовы». «Да ты что-то цену загнул!» — возмутился Левиль. — Так пришью непростую кожу. Он достал из-под прилавка два лоскута и накинул на прилавок. — Это меняет дело, — кивнул с видом знатока Витольд и отсчитал серебро из кошеля. И тут я вспомнила, что не взяла денег. Хотела была отказаться от покупки, но передумала. Мне кажется, это будет неправильно, ведь тут наверняка считается нормальным оплачивать покупки леди. Я дождалась, пока процесс покупки закончится, и мы двинемся дальше. Шли по рядам, не особо задерживаясь. В принципе, мне ничего не нужно было. Возле лотка с выпечкой мы задержались. Дочь получила что-то в виде большой баранки. Мне же вручили мешочек с небольшими сладкими пирожками, и только тогда я вспомнила, что толком не позавтракала. — Спасибо! — поблагодарила я Камиля, откусывая вкусную выпечку. — Вы, пожалуйста, не стесняйтесь что-то брать, а то вы все только смотрите, — попросил он меня. — Да мне, в общем, и не нужно ничего, — отмахнулась я. — Одежда есть, обувь тоже. Единственное место, где я задержалась, была лавка с тканями, кружевом. Анечка растет, и надо будет много одежды, в том числе и теплую, хоть тут и юг.